Здесь получают 94,5-95% советского чая. Азербайджан дает лишь 3,8%. В наилучшие урожайные годы 4%, а Краснодарский край РСФСР около 1%. Примерно от четверти до 1 3 потребляемого у нас в стране чая в разные годы импортируется из Индии, Шри-Ланки, Вьетнамы, Кении и Танзании. А вид до Октябрьской революции Россия удовлетворяла потребность чая почти на 100% за счет импортного чая. Ныне советские чаи, грузинский, азербайджанский, краснодарский или русский, как его называют за рубежом, экспортируются в Польшу, ГДР, Венгрию, Румынию, Финляндию, Чехословакию, Болгарию, Югославию – а также в Афганистан, Иран, Сирию, Южный Йемен и в Монголию, куда идет кирпичный и плиточный чай. Сегодня СССР – крупнейшая чаепотребляющее и чаепроизводящее держава мира».